Арт Гаспаров. Как стать дипломатом в разговоре. Приветствую вас, дорогой читатель. Из этой книги вы узнаете, как стать дипломатом в разговоре. С помощью специальных приемов, стратегий и советов дипломатов вы научитесь красиво излагать свои мысли и говорить так, что вас будут слушать с особым удовольствием. Вы научитесь быстро располагать к себе. Вы будете интуитивно нравиться в общении и вы станете для всех по-настоящему интересным собеседником. Арт Гаспаров. Выпускник МГИМО. Два высших образования. Бакалавр Международные отношения, магистратура Мировая политика. Дипломат по профессии. Пять лет работал в посольстве, в горячей точке, в Северной Африке. Автор учебника МГИМО. Переговоры как профессия и призвание. Автор известной книги «77 ежедневных манипуляций» автор топового блога ⁇ Искусство переговоров ⁇ автор 2020 года ⁇ Яндекс Дзен ⁇ автор передовых курсов и программ по манипуляциям.